Есть и желание встретиться. Телефон дребезжал. Я руку к трубке тянуть не спешил, но звонивший был терпелив и настойчив. Не переселись Владимир Максимов к тому времени в Париж, я бы подумал, что это он. На Пасху он всегда звонил раньше других и несоответующим событию мрачным голосом возвещал: Христос воскресе! чем заставал меня неизменно расплох. Я тут же начинал истекать суетливой мыслью: как, неужели опять паска? И что уже отвечать? Воистину воскресе. А если я сомневаюсь, что воистину? А если даже не сомневаюсь, но язык мой дер винеет при необходимости произнесения любых ритуальных словес? В армии я всегда уклонялся от употребления Уставных конструкций вроде «слушаешь», «так точно», «никак нет», «не могу знать», а вместо «служу Советскому Союзу» норовил сказать «спасибо», за что бы Вадим был из строя и наказуем несоразмерно провинностью. Оглядывая свою жизнь, могу сказать, что постоянные уклонения в устной и письменной форме от употребления определенных правилами слов и движений Было причиной и многих моих передряг, в том числе и исключение из советских писателей и фактического объявления вне закона. Однако наступали новые времена. Религия, переставая быть наркотиком для народа, в сознании многих постепенно, но неуклонно вытесняла передовые учения. Неофиты зверели и предписывали колеблющимся артировать чётко по пионерски воистину воскреси, причём именно воскреси, а не воскрес. На Максимовское воскреси я отвечал обычно: "Здравствуйте, Володя". Никак не как ни в порядке вызова, а наоборот, в замешательстве. Но в этот раз звонил не Максимов, а некий обладатель голоса тихого и измученного. Владимир Николаевич с вами говорят из Комитета государственной безопасности. Вторжение органов в мою жизнь я ожидал и раньше, а в последнее время тем более, потому что некоторые мои действия и даже само по себе мое существование нарушали ту идиллическую картинку, которая по их замыслу должна бы сложиться после предпринятых ими усилий. К описываемому времени Всё у них вышло почти как надо. Диссидентство удушить полностью не удалось. И не надо, враг нужен для увеличения количества мест, зарплат, устройств на тёплые места ближайших родственников и корешей, для получения званий, орденов, премий, квартир и прочего. Но в литературе должны были наступить тишь да гладь. Солженицына выслали, Максимов и Галичу уехали сами, кто там ещё? Из оставшихся литераторов я у них, видимо, вышел на место врага номер 1. Прощённый за прошлые подписание и даже одарённый возможностью издать две книги повестий, а до того у меня была всего одна тоненькая книжонка. Я скушал подачку и не сказав же спасибо, погряз в во ворождебной активности, которая проявилась сначала в том, что не уступил квартиру свою всесильному их человеку полковнику КГБ. А я-то думал, он генерал. Сергею Иванкову затем написал открытое письмо председателю ВАП Борису Панкину, защищался лженицына, вылетел с треском из Союза писателей, и теперь состоялось моё главное преступление. На западе вышла из печати Чонкин. Вышло и не собиралось пропасть без следа. Уже свобода читала роман для советских слуштелей полностью. BBC сделала три большие передачи. Голос Америки и немецкая волна тоже новинку в внимании мне обошли. Ещё до русского издания появилась шведская. Был накануне выхода немецкая. Книга переводилась на английский и прочие языки, о чём было известно не только, конечно, мне. Могли ли они такое терпеть? Не могли, хотя и пытались. Когда меня исключали из союза писателей, тактика была взята на замалчивание. Не было такого человека и нет, и все. Поэтому полное молчание и даже у литературной газеты, всегда оповещавшей читателей обо всех исключениях и сообщившей незадолго до того об исключении Лидии Чуковской, для меня не нашлось ни слова. Вы не знаете, как поживает Войнович, спрашивали пытливые иностранцы кого-нибудь из секретарей Союза писателей СССР. Секретарь морщил лоб, тужился и отвечал на вопрос вопросом: "Войнович, а кто это?" Иногда даже мусолил пальцем список наличных членов и предъявлял, спрашивая ему: "Видите? Нет такого". Власти делали вид, что меня нет, а я делал вид, что нет их. Меня это более или менее устраивало, а их — менее или более наоборот. Ну вот Чонкин появился на западном книжном рынке, а оттуда отдельными экземплярами стал просачиваться и суда. С возмутительно оформленной обложкой, с изображением священной фигуры товарища Сталина в напяленном на него женском платье. Они были бы не они, если б стерпели и это. И вот государственной безопасности. Моя фамилия Захаров. У нас есть желание с вами встретиться. Если бы вы могли найти несколько минут времени исключительно для проформы, чтобы отстаивать своё некем не подтверждённое право на независимость поведения, спросил я. А что, по какому собственному делу? И получил ожидаемый ответ, что дело хотя и короткое, но важное, и, конечно, ни в коем случае не по телефону. Как будто нас мог подслушать кто-нибудь, кроме них самих. У диссидентов были разработаны, записаны и распространяемые сам издатом рекомендации. По звонку ни в коем случае, ни в КГБ, ни в милицию, ни в прокуратуру, ни в суд, ни ногой. Только исключительно по повестке. И в повестке должно быть точно обозначено, по какому делу и в качестве кого куда зриваем, обвиняем его свидетели. И я с этими правилами был совершенно согласен. Но был при этом любопытен и в любопытстве нетерпелив. И думал, что раз они хотят меня видеть, то своего всё равно добьются, но добиваясь, будут плести вокруг меня свою паутину, и я, ощущая плетение, не буду знать для чего оно. Короче, я согласился. Не успел положить трубку, опять звонок. И тут же Захаров. Владимир Николаевич, у нас к вам просьба. Пожалуйста, пока никому не говорите, что вы к нам идёте. А потом поступите как захотите. То есть как никому не говорить, даже родственникам? После некоторой заминки. Нет, ну, родственникам, конечно, но всё-таки нам бы хотелось пока без широкой огласки. Поговорим потом, поступайте как хотите. Тайна первый союзник бандит. За предложением никому не говорить всегда стоит несколько целей. Во-первых, с пошедшим на тайную встречу можно делать всё, что не получается при огласке. Во-вторых, обещание хранить тайну означает вступление человека в такие отношения, которыми потом можно при случае, не при каждом, шантажировать. Поэтому я сказал звонившему, что шум заранее поднимать не буду. Но и засекречивать свой визит тоже не собираюсь. Во мне боролись и любопытство, и беспокойство, и страх совершить ложный шаг, и страх за своих близких. Хотя о себе самом я решил слишком не беспокоиться, а все же и за себя было боязно. Должен сказать, что никаких иллюзий насчет террористической сути советского режима я давно не питал. С тех пор, как сознательно пошёл на обострение своего конфликта с властями, я знал, что это очень серьёзно и готов был к тому, что моя свобода и даже жизнь могут прекратиться в любую минуту. Я нисколько не сомневался в том, что для верхушки КПСС и для КГБ называемого романтическим мечом революции, я бы назвал его топором. Не существует преступлений, перед которыми они могли бы остановиться. Для них не существовало ни законы, ни морали. Их ограничивали только физические возможности, текущая политика и действительные на данный момент соображения целесообразности. Прикидывая за них возможные варианты, я предполагал, что в данный исторический момент разнообразных форм заигрывания с Западом сажать меня может быть не выгодно, но придавить где-нибудь в тёмном углу почему бы и нет. 20 февраля 1974 года, когда я послал своё письмо секретариату Союза писателей, на самом деле оно было адресовано вообще им, то есть той неопределённой структуре, к которой мы, чуждые структуре элементы, обозначали условно словами советская власть. Я решил так. Буду считать, что сегодня моя жизнь завершилась. Бояться больше нечего. Но каждый день, который будет после сегодня, есть ещё один подарок судьбы. Его следует принять с радостью, тем более что он может оказаться последним. Такое психологическое настроение вряд ли можно считать приемлемым в нормальной жизни. Но моё положение было далеко от нормального. Я находился с государством в состоянии войны. А на войне психология любого человека меняется. Я как мог, кто вступая на путь диссидентства, приходил ко мне за советом, а таких было немало. Я диссидентствовать не советовал, говоря, что раз ищешь совета, значит, ещё недостаточно припекло. А проявлявшим настойчивость, советовал ни в коем разу не рассчитывать на выигрыш, не оставлять себе ни малейшей надежды на благополучный исход, поскольку в таком положении надежда есть слабость. Меня провожала моя жена Ирина. Перед входом в приемную КГБ, Кузнецкий мост, 24, мы простились, договорившись, что если часа через два я не вернусь домой, она начнет звонить иностранным корреспондентам. Я взял у нее три рубля на ларек. Она предложила больше, но я сказал, что там и три рубля сумма немалая, в чем я, как мне потом объяснили бывшие зэки, ошибался, трешка и там не деньги. В приемной меня встретил ржеватый, конопатый и упитанный человек лет тридцати с обручальным кольцом на пальце. Это и был Захаров. Увидев, что я не один, он всеми своими конопушками и плечами и ушами выразил ужасное смущение. Ему неудобно, — показал он, — что он беспокоит не только меня, но и жену. Изобразив Ире быструю смену недоуменных ужимок с пришипетыванием, право вам не следует беспокоиться, но, в общем, как хотите, он повел меня в их главное здание, где сердитый прапорщик долго ворчал, не желая пропускать меня по истрепанным водительским правам. Паспорт я забыл дома, но затем с милостью велся. В скромном кабинете на девятом этаже меня ждал старший соратник Захарова, высокий человек лет пятидесяти или больше. Вытянутое загорелое лицо, очки на горобатом носу, чёрные курчавые волосы, коротко стрижены. Вышел из-за стола, протянул руку. Улыбка души. Петров Николаенко лач. Очень рад познакомиться, давно мечтал. На столе журнал Грани с моим рассказом Путём взаимной переписки, литературная газета с интервью Бориса Панкина. Номер русской мысли, еще какие-то вырезки из газет, машинописные тексты, плакат с портретами пациентов, спецпсихушек, и я среди них. Хозяин кабинета смотрит на меня приветливо. — Вы кому-нибудь сказали, что к нам идете? — сказал. — Жене? — не только. — Сказал нескольким людям, вам не обязательно знать, кому именно. — Улыбается. — Не доверяете органам? — Не очень. А почему такая у вас репутация? Владимир Николаевич, а разве вы не замечаете, что мы меняемся? Не знаю. Может быть, и знуты и меняетесь, но снаружи незаметно. Слова мои явно его огорчили. Он стал мне доказывать, что они меняются, что они совсем не такие, как прежде, хотя многие никак не хотят этого увидеть. Ну ладно, сказал он, примирившись с фактом, что люди существа неблагодарные. Сколько хорошего им не делай, и всё равно не поймут. Может быть, когда-нибудь в исторической перспективе разберутся, а сейчас что поделаешь? Как праздник провели Владимир Николаевич? Я прикинул, какой именно праздник. Если Пасха, то она ещё вся впереди. А если 1 мая? Я, во-первых, о нём забыл. А во-вторых, к праздникам советским и не советским, не считая Нового года, давно уже не относился никак. И вопрос о качестве их проведения в приложении ко мне был лишён всякого смысла. Что же касается наших дружеских попойек, то они если и бывали связаны с датами, то это были дни рождения, свадьбы или смерти, но никак не официальные годовщины. Зачем вам знать, как я провёл праздник? Вы лучше скажите мне, кто вы? Я вам сказал, Петров, сотрудник комитета. Я бы хотел знать должность и звание. Да зачем вам это нужно? Потом посмотрим, как сложится разговор, я вам, может быть, и скажу. А пока давайте просто поговорим. В самом деле, какая мне разница, кто он? Он может сказать всё, что угодно. Вот и фамилия, кажется, на Урал. Я тогда решил почему-то, что Петров это псевдоним а Захаров — фамилия, и в первом своем репортаже называл одного лжепетровым, а другого просто Захаровым. Потом выяснилось, что оба были лже, но пока пусть останутся теми, кем назвались. Достаю сигареты и спрашиваю, можно ли курить. Да сколько угодно. Вот вам пепельница, располагайтесь, как дома. Забудьте, где вы находитесь. Хотите, окно откроем, Настя, чтобы было прохладно? Хотите, совсем закроем, чтобы было жарко? В последней фразе была полуприкрыта угроза, но я её пропустил мимо ушей, меня опугали посильнее. Закурив в кладусе сигарету на столик рядом с собой. Сигареты у меня болгарские, называются Интер цена 35 копеек. Захаров тоже тянется к пачке. Можно я у вас возьму сигаретку? Можно, конечно. С лица Петрова не сходит благожелательная улыбка. Вот Владимир Николаевич, смотрю я на ваши руки, Это рабочие руки. Это не руки писателя. Думает, нелестно, что у меня рабочие руки. Но я этими руками пишу, говорю я на всякий случай. Да, вы ими пишете, но всё-таки до сих пор видно, что это рабочие руки. Я понятно настороже. Если это намёк на то, что этими руками из подручней держать не перо, а лопату, я не согласен. А он гнёт линию дальше. У меня такая трудовая биография, такая советская, прямо почти слово в слово по гальчу. Ты ж советский, ты же чистый как кристалл. И как же это получилось, что вы с такой биографией вдруг оказались вне советской литературы? Имея желание говорить с ним всерьёз и откровенно, я бы сказал, что моя биография как раз и была главной причиной, почему я терпеть не мог и советскую власть, и советскую литературу. Я от рождения был человеком интеллектуального склада. А рабочим стал потому, что отца у меня сначала посадили, а потом он с фронта вернулся инвалидом. Я остался при этом неблагонадёжным, и занимал в маленьких газетах маленькие должности и прокормить меня не мог. И как раз будучи рабочим и солдатом, я увидел, что реальная жизнь очень сильно отличается от её изображения в софли-литературе. Но объяснять всего этого Петрову я не хотел, и готов был вместе с ним удивляться, как же я с такой биографией так далеко зашел. «Неужели они вас так втянули?» — спросил Петров. «Кто это они?» «Ну, например, те, кто издает вас на Западе, рекламирует». Тут мне и пришла пора делать ответный ход. Я в те годы выбрал для себя такую тактику отвечать тем, кому приходилось допрашивать меня от имени государства, что вы, мы, сами во всем виноваты. Если бы вы печатали меня здесь, я бы не стремился печататься там. К тому же тогда бы это и не имело значения. Если бы вы не сажали людей, то западной пропаганде не о чем было бы шуметь, и все было бы хорошо. В таком подходе было, конечно, некоторое лукавство, но в нем же была и правда. "Видите ли, сказал я Петрову, меня вот в эту ситуацию не втянули, а втолкнули". "Да?" оживился он. "И кто же?" "В первую очередь руководство Союза писателей". "Как?" "А вот перед вами мои интервью, там всё написано". "Да, здесь написано". Он грустно покачал головой, давай понять, что написано здесь нехорошее. "Но вы же советский человек". "Не знаю". Как не знаете. Вот так и не знаю. Был когда-то советским, а теперь и сам не пойму какой. Для меня понятия советский или антисоветский давно уже были лишены всякого смысла, но вдаваться в дискуссию по этому поводу тоже не хотелось. Тем более, что чем дальше от понятия советский, тем ближе к уголовному кодексу. Нет, Владимир Николаевич, вы советский человек. Вы так считай. А я уже думал, что нет. Почему же вы так думали? Мы нет, как говорили. Кто? Да в том же союзе писателей неоднократно. Петров досадливо морщится. Да. Дураков у нас ещё много. Стоит ли обращать внимание на то, кто что скажет? Кто бы что ни говорил, а он Петров. В моей советскости нисколько даже не сомневается. Вот посмотрите, это же вы писали подсовывает мне одно из двух подписанных мною писем в защиту Синявского и Дениэля. Мы всем сердцем преданы идеям социализма. Я очень хорошо помню, что когда мне давали это письмо на подпись, меня как раз эта строчка насчёт преданности всем сердцем весьма покоробила. Но я очень хотел, чтобы Синявского и Дениэля освободили. И ради этого готов был подписать всё, что могло привести к этому. О чём мы сказал сейчас Петров, но при этом добавил, что с момента подписания письма прошло 9 лет. Я это время развивался, и теперь к слову социализм добавил бы определение с человеческим лицом. Так я тогда сказал, а теперь мне даже неловко повторять сказанное, но впрочем, я и потом говорил, и сейчас в подобной ситуации мог бы сказать: "Покажите мне социализм с человеческим лицом" они со свиным рылом. И я его охотно приму. Тем более, что по моим представлениям сегодняшним, социализм с человеческим лицом это смешанное общество, социализм, в котором достаточно капитализма. А капитализм с человеческим лицом это тот, в котором достаточно социализма, то есть приблизительно то же самое. Держать выбранной тактики идеал стал убеждать моих собеседников, а через них и их начальство следуги, которого я думал, есть такие, кто со мной согласятся, что не те, кто подписывал письма, а те, кто к ним не прислужился, виноваты в ухудшении отношений с Западом и подрыве престижа СССР. Вас мол люди предупреждали, а вы не послушали. Посадили Сенявского и Даниэля. И что? Какая из этого польза? Может быть, вы теперь поймёте, что нельзя писателей сажать за книги? Хи, не уверен встревать Захаров. Значит, бухгалтера можно сажать, а писателя нельзя. Если писатель что-то украл, то не только можно, а нужно. Кстати, среди руководства Союза писателей такие есть. Вот ими бы вы и занялись. Но Петрова руководство Союза писателей не интересует. Его интересуют мои пистолярные упражнения. В их числе открытое письмо Борису Панкину, председателю ВАП. Со штатом охранников и овчарок. Истории письма Панкину дело давнее и требует пояснения. 27 мая 1973 года. Советский Союз присоединился к международной Женевской конвенции по авторским правам и учредил новую организацию Всесоюзное агентство по авторским правам ВАП. Люди, стоявшие у колыбели этого заведения, преследовали сразу несколько целей. Первая авторов поставить под полный произвол государства и наиболее неприятных душить, а менее неприятных грабить. Второе Создать новую кормушку в ранге министерства с соответствующими креслами, окладами, частично в валюте, машинами, дачами и так далее. И третий использовать эту шарагу в качестве крыши для советских шпионов, которые во всех западных столицах тут же по открывают свои офисы. Да и вообще, это агентство так же, как и агентство печати Новости АПН, с самого начала и до конца было филиалом КГБ. А в главе ему стояли и отделениями его заведовали внутри страны и вовне гбисты. А что касается первого председателя ВАП Бориса Панкина, то когда он много лет спустя, став на несколько дней министром иностранных дел СССР, пообещал очистить дипломатическую службу страны от агентов КГБ, один наш общий знакомый смеялся до слёз и спрашивал, кто же тогда будет возглавлять министерство. О рождении ВАП было объявлено в два этапа. Сначала в печати появился список неких учредителей, и во главе с председателем Госкомиздата Борисом Стукариным. Тоже, наверное, часть зарплаты получавшим на лубенке. Потом литературка напечатала интервью Панкина. На интервью я решил ответить потому что оно, во-первых, было направлено прежде всего против таких, как и я, и потому, во-вторых, что как раз тогда, в октябре 1973 года, я искал повода для выхода из Союза писателей, что неизбежно вело меня к разрыву с государством и конфликту с КГБ. Это письмо было уже многократно опубликовано, но я его вставлю и суда, чтобы не утруждать вас отдельным поиском справочного материала. А кто читал это раньше, пусть и звенит. Председателю ВАП, товарищу Б. Д. Панкину, в ответ на его интервью, опубликованное литературной газетой 26 сентября 1973 года. Уважаемый Борис Дмитриевич, Правду сказать до появления в газете вашего интервью я волновался, не понимая, в чем дело. Вдруг какой-то совет учредителей создал какое-то агентство по охране каких-то авторских прав. Для чего? Авторские права внутри нашей страны порой своеобразно, но всё-таки охранялись и раньше. А за рубежом? Именно это меня всегда волновало. Кто, думал я, больше всего может беспокоиться об охране своих авторских прав за рубежом? Вероятнее всего, те кто больше других там издаётся. Например, Александр Солженицын, Владимир Максимов, академик Андрей Сахаров и прочие так называемые диссиденты, извините за модное слово. Было бы естественно предположить, что именно они вошли в совет учредителей. Но узнав, что председателем совета избран товарищ Стукалин, я сразу отмёл это предположение. Нет, сказал я себе самому. Товарищ Стукалин такой совет никогда не согласиться вас главить. Ваше интервью кое-что прояснило, а кое-что ещё больше запутало. С одной стороны, конечно, приятно, что в совету учредителей отписательской общественности вошли такие крупные творческие индивидуальности, как Георгий Марков, Юрий Верченко, Сергей Сортаков и так далее. С другой стороны, непонятно, почему именно они? Больше других заботятся об охране авторских прав? Ведь на их авторские права за пределами нашего отечества, думается, никто особенно не посягает. Мне приходили в голову самые нелепые мысли. Я даже подумал, что, может быть, пока я не следил за творчеством этих писателей, они создали необыкновенные по силе шедевры, над которыми нависла угроза попасть в сам издат. В посев, или, например, Галимару. А может быть, они бросились на защиту чужих прав из чистого альтруизма? Я попытался выяснить себе цели агентства, которые указанные товарищи учредили, а вы возглавили. В своём интервью вы говорите, что деятельность вашего агентства будет направлена на усиление обмена подлинными достижениями в различных сферах человеческого духа. Слово подлинными подчёркнуто не было, но я его всё же заметил. Я подумал, что определять подлинность достижений в сфере человеческого духа дела довольно сложное. Иногда на это уходили годы, а то и столетия. Над надеется, что теперь подлинность достижений будет определяться немедленно. Кем же? Вашим агентством? Хотелось бы знать, по каким признакам Можно ли считать подлинными достижения Солженицына? Или теперь подлинными будут считаться достижения товарища Верченко? В тексте своего интервью вы справедливо замечаете, что автору того или иного произведения заниматься охраной собственных прав будет хлопотно и неэкономично. В подтексте вы намекаете, что автору станет и вовсе хлопотно если он, издаваясь за границей, не возьмет в посредники ваше агентство. В таком случае автор, видимо, считается нарушителем государственной монополии на внешнюю торговлю и автоматически переходит в разряд уголовных преступников. Это богатая идея. Она таит в себе ряд любопытных возможностей, например, такую. Передав свое достижение за границу, Автор сам становится объектом охраны. Охрану авторских прав вместе с носителем этих прав следует признать самой надежной. В связи с этим, мне кажется, было бы целесообразно возбудить перед компетентными инстанциями ходатайство о передаче в ведении вашего агентства Лефортовской или Бутырской тюрьмы со штатом охранников и овчарок. Там же можно было бы разместить не только авторов, но и их правоприемников. А поскольку ваше агентство обещает гражданам государств-участников Всемирной конвенции те же права, что и собственным гражданам, то такую же форму охраны можно было бы распространить и на них. Меня однако смущает следующее обстоятельство. Ваше агентство, судя по всему, является общественной, а не государственной организацией. Но поскольку монополия на внешнюю торговлю принадлежит именно государству, и только ему. То не грозит ли вашему агентству риск самому быть подвергнутым уголовному преследованию? Если агентство станет объектом охраны, то как оно сможет охранять что-то другое? Над этим, пожалуй, стоит подумать. Ещё одно предложение. Поскольку ваше агентство намерено само определять, когда, где и на каких условиях издавать то или иное произведение, или не сдавать его вовсе, то эта правовая особенность агентства должна очевидно отразиться в его названии. Предлагаю впредь именовать его не ВАП, а ВАПАП Всесоюзное агентство по присвоению авторских прав. Всего лишь одна лишняя буква на вывеске, а насколько точнее становится смысл. Развивая это предложение, можно считать естественным присвоение вместе с авторскими правами и самого авторства. В дальнейшем ваше агентство должно произведение советских авторов издавать от своего имени и нести ответственность за их идейно-художественное содержание. Желая внести личный вклад в это интересное начинание, прошу авторам данного письма и, естественно, носителям авторских прав считать агентство «ВАПАП». Примите мои уверения в совершеннейшем к вам почтении. Подпись 2 октября 1973 года Москва. Это письмо было написано, когда моя жена лежала в родильном доме, готовая с минуты на минуту произвести на свет нового человека. И мысли её были заняты только этим надвигавшимся неизбежным событием. Через 3 дня после написания письма родилась наша дочь. Оставлю для более важной книги свой рассказ, как ездил я в те дни к роддом. У нас мужья в природах не присутствуют, их даже внутри роддомов в избежании инфекций не пропускают. С жёнами они и летом перекрикиваются стоя под окнами, а зимой общаются посредством пересылаемых записок. Детей им показывают первый раз, поднося к окну. Но в нашем роддоме было новшество. Детей показывали по телевизору с ужасным качеством изображения. На маленьком и мутном экране я увидел тонкошеи черно-белое существо, которое хлопало глазами и было похоже на аквариумную рыбку. У существа еще не было имени. И потом еще не было несколько дней, пока мы перебирали варианты, поэтому мы называли его просто «девочка». «Ну как тебе девочка?» — спросила Ира в записке. И как вообще дела?» Я отвечал, что девочка красавица, вся в меня, а дела лучше не бывают, но ничего не сказал о том, что письмо мое уже передает с повторениями немецкая волна, а из союза писателей мне звонили и интересовались, когда бы я мог прийти для беседы с товарищем Юрием Стряхниным. Этот человек с фамилией, напоминающей об аптеке, когда я к нему явился, даже не знал, как со мной разговаривать. И путём наводящих вопросов пытался понять, не повредился ли я в уме. Моё письмо произвело на нашу так называемую общественность заметное впечатление. Жанр открытых писем на короткое время вошёл в шевший моду, тут же стал раздражать своим почти во всех случаях гневным, патетическим, а иногда и истерическим тоном. Я этот жанр оживил, внеся в него насмешку. Письмо без конца передавалось голосами и растекалось по незримым и необозримым просторам сам из дата. Все близкие мне люди сразу, естественно, поняли, что этим письмом я бросаю вызов властям и делаю шаг, последствия которого непредсказуемы. — Володька, — сказал мне один из моих друзей, — они тебя за это убьют. Ира готовилась к выписке из больницы, все еще ничего не зная о моем безумном поступке. В это время уезжал в Америку и прощался с друзьями навсегда Наум Коржавин, Эмма Мандель